Природа разделила власть над воздухом между всеми птицами не поровну. Среди них немало таких, которые пользуются своими крыльями лишь в крайних случаях. Но есть и такие скитальцы, которые могут не складывать крылья сколько угодно, хотя их возможности тоже не беспредельны. Бродяги океана, альбатросы, облетая вокруг планеты, опускаются на воду не из-за усталости, а лишь из-за того, что иссякают силы у ветра, без которого их длинные крылья не способны к полету. По-настоящему не подвластны стихии лишь стрижи, которым земная твердь требуется лишь для того, чтобы дать жизнь новому поколению. И без всякой натяжки можно сказать, что если бы в стрижином племени нашлась птица, которая не пожелала бы связывать себя семейными узами, она могла бы летать, ни разу не присев для отдыха, всю жизнь, которая у стрижей не так уж коротка. Полет оказывается довольно безопасный образ жизни. Один черный стриж был помечен в Англии и повторно был пойман там же через 18 лет. За эти годы птица могла налетать не менее шести миллионов пятисот тысяч километров, то есть восемь раз пролететь расстояние до Луны и обратно. К этому следует добавить еще 1-2 межпланетных рейса, ибо стриж был окольцован уже взрослой птицей и потом пойман, а не подобран мертвым. Стриж может замедлить свой полет до такой скорости, что его без особой ловкости, стоя на месте, можно было бы взять рукой. Догадливые кошки успешно ловят их на крышах во время вечерних полетов-гонок. Но медленный полет утомителен для этого скоростного летуна, потому что площадь крыльев в разных режимах работы изменяется незначительно. И чтобы сохранить достаточную подъемную силу и не упасть при снижении скорости, стриж должен участить взмахи. Зато скорость за 100 км в час для него же считается прогулочной. В июле, во время патрульных полетов пожарной авиации над Зеленым кольцом Воронежа, доводилось видеть стрижей, которые по несколько секунд летели вровень с самолетом Ан-2. Конечно, минимальные и максимальные скорости относительно воздуха и скорость полета относительно Земли не одинаковы. Относительно земной поверхности Стриж может долго, без единого взмаха крыльями, висеть на месте или, сложив скорость ветра собственной, пронестись мимо наблюдателя, как стрела, полет трудно уловить взглядом. Причем изменение скорости полета в возможных пределах совершается в какие-то мгновения. Несколькими неуловимыми взмахами птица может довести ее до 150-километровой и тут же погасить до нуля. Стриж всепогоден, то есть для него не существует нелетная погода и он одинаково уверенно чувствует себя и в абсолютный штиль, и при штормовом ветре. Ни дождь, ни густой туман не заставит его отсиживаться в ожидании ясного неба над крышей. Он знает, что выше тучи — чистое небо, и смело проходит ее насквозь, если нельзя облететь стороной. Теплому летнему дождю радуется, с такой лихостью, носясь под его струями, что его воздушное купание, кажется, вызывает зависть у спрятавшегося под навес воробья. Вот бы и мне так полетать! Кого на лугу или в чистом поле не возьмет оторопь перед надвигающейся грозой, не убежать от нее, не спрятаться. Шквальный ветер, как злой гонец громыхающей тучи, силой гнет к земле травы, которые только что стояли прямо. А сама она, серо-сизая, еле держать в небе и, нагоняя страх на все живое, катит следом, как неизбежная кара, за то, что пели, цвели, веселили взор и слух, радовали солнцу. Но в бесстрашии, реют перед клубящейся и сверкающей громадой черные стрижи, сами как молнии. Не за это ли презрение к страшным силам стихии англичане назвали стрижей птицами дьявола? Следя в такие минуты за стрижами, осознаю, что слова «совершенство», «искусство», «мастерство» слабоваты для выражения впечатления от их удали. И какой бы силы ни был грозовой ливень, После него не найдете сбиток водяными струями стрижей. Наоборот, едва появится возможность снова взглянуть в небо, вы увидите там тех же стрижей, только иным будет их полет. Туча уже ушла, но, роняя последние капли, еще тянется ее редеющий шлейф. А внизу уже не шевельнется ни один листок, снова распрямляются травы, Держа на кончика стебельков, как подарки, большие чистые капли, И пар от мокрой теплой земли поднимается прямо вверх. И уже другой ветер в вышине выметает небо, Сгоняя с него тучевую пелену, Под которой, как летучая защита, баражируют сотни стрижей. Их черные четкие силуэты, как привязанные, неподвижно висят над уплывающим хвостом тучи на самом же деле птицы едва заметно теряя высоту стремительно несутся на развернутых крыльях навстречу ветру и облачному слою перехватывая блуждающих на той высоте мелких насекомых наблюдая за высотным полетом стрижей можно и без шара зонда с достаточной точностью определить Куда и с какой силой дует там ветер, который чаще помогает птицам, нежели бывает им помехой. С особым изяществом пьют стрижи воду. Ласточек с ними не сравнить в этом. Когда стриж зачерпывает единственный глоток, он, держа поднятые крылья красивой острой лодочкой, на миг касается клювом поверхности, оставляя на ней Короткий ножевой след. При этом явственно слышится звук, который получается, если резко провести по воде тонким упругим прутом, этакое приглушенное вжиканье. Но иногда случается при этом досадная оплошность. Стриж может споткнуться о незамеченное препятствие, о мелкую волну и очутиться в воде а вода не земля. С нее стрижу не подняться. Считают, что стриж, упавший на землю, обречен. Вовсе нет. На земле у него достаточно шансов, чтобы спастись. Может доползти до какого-нибудь камня, кочки, стены и с них взлететь. Может, ударив силой обоими крыльями о землю, подбросить себя на десяток сантиметров. А следующим взмахом уже уйти в полет, а с воды, если никто не спасет, самому не подняться. Стриж не только сильный, неутомимый летун, он еще и необыкновенно крепок на удар. Многие из тех столкновений, которые стоили бы жизни дрозду или пеночки, для стрижа завершаются благополучно, были бы целы крылья, потому что даже пустяковый перелом одной косточки для него смерть. Не может стриж жить без полета. Даже после сокрушительного лобового удара о жесткую преграду ему, как боксеру после хорошего нокаута, удается прийти в себя и снова подняться в небо. Я трижды подбирал упавших стрижей, которые после удара о провод или оконное стекло едва подавали признаки жизни. И каждый из них, немного отлежавшись, снова улетал к своим. Гибель в кавычках одной птицы я увидел из окна троллейбуса. Стриж камнем упал на тротуар, ударившись, наверное, о провод. Пока я дошел от остановки до места падения, на асфальте ничего не было, ни самого погибшего, ни единого его перышка. Собрав остатки сил, Стриж Незамеченный прохожими, смог доползти до ствола липы и вскарабкаться сантиметров на двадцать, прижавшись к шершавой коре. Закрыв глаза, он повис, словно бы и не живой. В руках не трепыхался, не царапался, даже глаз не открыл и пролежал, не меняя позы на подоконнике, до утра следующего дня, то есть часов десять. Я считал, что шансов на то, что он выживет, нет. Удар на хорошей скорости, а туго натянутый многожильный провод, удар об асфальт метров с двенадцати. Невесомый, однодневный утенок-одуванчик выдержал бы в своей пуховой защите и три подобных удара. Но тонкое оперение стрижа не могло смягчить ни первый, ни второй. Не было смысла кормить птицу насильно, да и не хотелось добавлять страдания умиравшему. Но пока была жива, ее можно было показать студентам как-никак стриж, а не какой-то воробей или голубь, которых можно разглядеть до перышка на любой остановке. Положил я бедолагу в футляр от большого бинокля, а он лишь глаза приоткрыл немного. Экскурсия в тот день была на песчаной пустырь, начинавшейся прямо у последней автобусной остановки и еще не занятой строительством. этокий маленький заповедничек. Над пустырем висел цветочно-медовый дух, свел качим, перекати поле, и словно крылатые косари кое-где на верхней Волге стрижей называют косарями, носились над зарослями качима На бреющем полете десятки черных птиц. Интересная эта трава. Метровый куст-шар лежит на голом песке, словно сгусток сизоватого дыма. Неисчислимое количество крошечных беловатых цветочков днем и ночью источает медовый аромат, и везде носится в том аромате стрижи, словно не могут всласть надышаться им. За душистым нектаром Летит на кочим множество мелких насекомых, а на этих сладкоежек уже охотятся стрижи, зная и помня, где и когда зацветает эта трава. Стриж как-то не оценивает, да и не знает ту опасность, которая может подстерегать его с земли. Мимо неподвижно стоящего или сидящего человека он может летать так близко, что вжиканье его острых крыльев и отчетливое пощелкивание клювом слышится очень отчетливо. Каждый щелчок — пойманное насекомое. Верткая и еле различимая добыча столь мелка, что кажется в отблеске солнечных лучей, сверкающей пылинкой, которая мечется в маленьких вихрях, закрученных стрижинами крыльями. Скорость и маневренность охотящихся птиц таковы, что не удается разглядеть. Ни деталей наряда, ни взгляда, только черное мелькание. И никто не столкнется друг с другом. Крылом о крыло не заденет. На одну жертву вдвоем не бросится. Добыча — мелкие мухи, крошечные жучки, маленькие наездники, крылатые тли, моли и прочая мошкара. Набрав ее полный рот, стриж улетает гнезду, неся птенцам сразу три-четыре сотни насекомых. Отдавая корм, он не потеряет ни единой козявки, потому что все склеено в единый комочек, как в пакет клейкой слюной. Не то что у грачей, птенцы которых из-за торопливости и голодной жадности роняют иногда на землю до трети принесенного родителями корма. Насмотревшись на стриженную охоту, мы пошли дальше. Мне было неловко доставать из футляра в присутствии стольких здоровых птиц, их, может быть, уже мертвого соплеменника. Но стрижи на разных высотах носились над всем пустырем, кто молча, кто повизгивая. И когда я открыл коробку, из нее, словно очнувшись от глубокого сна, с выражением удивления, Выглянул живой стриж. На ладони пленник покрутил головой, увидел, конечно же, своих, поднял оба крыла и, как-то скособочившись и вихляясь, слетел с руки. На третьем или четвертом взмахе его полет приобрел уверенность, а через несколько секунд он исчез в утренней дымке. Было такой случай, когда лихая стрижиная пара, намереваясь пролететь из окна в окно актовый зал университета, где шел ремонт, влетела через распахнутый проем одной стороны и на полной скорости врезалась в стекло противоположной. Стекла после побелки были уже начисто протерты, и поэтому птицы, обманувшись прозрачностью преграды, Ударились о нее вдвоем, не успев ни притормозить, ни свернуть. С пола их подобрали, как мертвых, и отнесли зоологам. Они и впрямь бездыханные лежали на столе так, что их положили один на боку, один на спине. Их уже собирались перенести в холодильник, чтобы свободное время сделать чучело. Как вдруг тот, который лежал на боку, словно в и задергал лапкой, Перевернулся и пополз в сторону окна, второй очнулся немного позднее. А вот как они улетели, я не видел, куда-то позвали. А когда пришел, птиц на подоконнике раскрытого окна уже не было. Весом взрослый стриж всего-навсего в скворца. Но столкновения самолетов с ними бывают опасны, когда они происходят на встречных курсах. Эта небольшая птица может пробить дюралевую обшивку современного самолета. У многих длиннокрылых, превосходных и неутомимых летунов, очень маленькие и слабые ноги, непригодные ни для ходьбы, ни для плавания, ни для того, чтобы лазать. Стриж тоже коротконогий и не умеет ходить, но в его коротеньких лапках невероятная сила, а когти четырех пальцев — опасное оружие, которое применяется отнюдь не для защиты. Клювом стриж не может даже ущипнуть как следует, а когтями убивает птиц сильнее и крупнее самого себя, и на его совести немало загубленных птичьих жизней. Он держит в страхе даже таких записных разорителей чужих гнезд, как ворона и сорока. В живом мире убийство на охоте неосуждаемо. Хищник убивает жертву, чтобы быть сытым или хотя бы детей накормить. Гадюка убивает мышь, лиса-зайчонка, ласточка-муху, стрекоза-комара, лещ-мотыля. Убийство по другим мотивам или случайные крайне редки. Стриж, однако, убивает птиц своего роста или даже крупнее, затем чтобы завладеть их гнездовьем и вывести в нем своих птенцов он не изгоняет владельцев дупел или домиков как поступают с мирными хозяевами сквореяться воробей а лишает наедку жизни прямо на гнезде чтобы исключить дальнейшее выяснение отношений и попытки бывших владельцев возвратить недвижимость Та же участь постигает и чужих птенцов, если они уже вылупились. Оставшиеся в гнезде яйца стриж тоже прокалывает когтями, чтобы погасить жизнь под их скорлупой. Ни убитую хозяйку, ни ее птенцов или яйца наружу стриж выбросить не может и просто распихивает их по углам гнездовья, растаптывая уютное гнездышко на свой лад. При избытке пригодных для гнездования мест у стрижа нет необходимости проявлять дурные наклонности. Но в том-то и беда страдающих от него птиц, что он прилетает позднее всех тех, кто гнездится в укрытиях, и почти все подходящее уже занято. А скворцы? Так те и птенцов уже выкармливают. Часто такие происшествия в лесной зоне, где издавна стрижи гнездились в дуплах. Там и склонность к насильственному захвату чужого жилья распространена шире и как бы традиционно. У городских стрижей мест под крышами и в щелях стен новых и старых зданий хватает, но и там, пусть редко, они тоже становятся захватчиками. Не со всеми, конечно, удается одинаково. Если мухоловка или горехвостка совершенно беспомощны перед агрессором, то гнездом домового воробья можно завладеть лишь в отсутствии хозяев, иначе приходится спасаться по стыдным самому. Стриж удирает от воробья. Сунувшись в воробьиное гнездо, он, видимо, успевает получить тычок от хозяина, и не вылетает, а прям-таки выбрасывается из-под крыши, камнем падая к земле, чтобы, имея преимущество в скорости, оторваться от разъяренного воробья и не получить удар в спину на глазах у всех. Лишь у самой земли черная птица разворачивает крылья и, полого набирая высоту и скорость, уносится прочь. Но уж если удалось ему воспользоваться минутом отсутствием воробьев и забраться в их гнездо, хозяином становится он. Вернувшиеся домой изумленные владельцы уже не смогут выдворить и вдвоем засевшего в гнезде стрижа. Они будут лишь чимкать у входа под истошный визг захватчика, словно бы угрожающего «не, подходи!» Его и голод не выгонит из захваченного дома, Будет сидеть безвылазно и визжать и сутки, и двое, пока воробьи не поймут безнадежности своего протеста и улетят во освояси подыскивать новое место и строить спешно другое гнездо. Астриж посидит еще немного, повизгивая, и для их остраски, и для самоуспокоения. Не раз я видел как стриж бросался на летящих голубей. Но эти нападения походили на обыкновенное озорство. Бросится стриж сверху на летящего по своим делам голубя, замечется тот под крышами туда-сюда, как в панике, и увернется от стремительного, но не маневренного броска черного соседа, а тот, пролетев мимо, уже далеко угнул и был таков Злата у него на голубе не было но вот нападение на сороку днем 25 мая 1980 года было явным сведением личных счетов тишину садовой окраины внезапно нарушили раздраженный визг стрижа и такое же недовольное но с оттенком растерянности стрекотание сороки круто снижаясь почти падая В один из садов опустилась сорока, которая, не переставая стрекотать, как-то странно скакала под яблонями, стараясь клюнуть сама себя в спину. На ее спине, не сразу различимой на черном пере, сидел, вцепившись в крестец, стриж. Сидел задом наперед, развернув крылья, и беспрестанно визжа, подставляя сороки, жесткие перья хвоста. Сильного удара своему седоку сорока не могла нанести, и только неловко дергала его за хвост. Стриж взвизгивал, но больнее от этих рывков становилось самой сороки, потому что острые, круто загнутые стриженые когти еще сильнее впивались в ее тело. Сорока, может быть, и смогла бы поднять воздух еще четверть дополнительного полетного веса. Но стриж вряд ли оставил бы ее на лету, коль не хотел отпускать на земле. От приближающегося человека сорока вместе с мстительным наездником поскакала к дальнему забору, возле которого громоздилась куча хвороста. Смекалистая птица почти в отчаянии нырнула в гущу сухих веток, и буквально содрала о них стрижа, который через несколько секунд выкарабкался на ворох и без труда взлетел с него. Сорока же, освободившись от злого седока, взлетела на густой вяз и чуть ли не полчаса пряталась в его листве, забыв о собственной семье и не обращая внимания на верещание скворчиной ватаги. Было похоже, что она... Переживают не только боль, но и позор обиды, а скворцы как бы злорадствуют по поводу вполне заслуженной взбучки. Может быть, так оно и было? Те стрижи, которые три летних месяца визгливыми стайками носятся по утрам и вечерам над площадями, улицами и дворами, это местные гнездящиеся птицы, ежегодно возвращающиеся в свои родные колонии. Но кроме них, в течение четырех месяцев в небе над Русской равниной без определенной цели скитается множество холостяцких стай. Нам неизвестно ни число их, ни их пути, ни откуда они родом. Дом этих стай — небо. Они лишь случайно попадаются на глаза, когда опускаются пониже. В стае может быть и три десятка, и три тысячи птиц. Воздушный океан прокормит и больше, но вот следить за такими стаями, наблюдать за их поведением, можно лишь став таким же стрижом. С гнездящимися птицами проще. Каждую можно подержать в руках, пометить надежной меткой. Легко узнать, когда прилетают первые и улетают последние. Трудновато, но все-таки возможно пересчитать их, проследить, куда и на кого улетают охотицы. Каждый вечер можно наблюдать, как стайки поднимаются ночевать в небо. Каждое утро, как птицы, возвращаются к гнездам. трудно найти их постоянные водопои, подсмотреть, как растут и выкармливаются птенцы, как вылетают они в первый полет и с первыми взмахами становятся асами. При внимательном знакомстве становятся понятными интонации и значения разных визгов. Для меня самыми впечатляющими моментами всей стрижиной жизни, вот уже два десятилетия, остаются их вечерние подъемы на ночевку. На их характер оказывает влияние и состояние неба. Ясное оно? или с облаками, и ветер. Поэтому и варианты бывают разные. Их, пожалуй, более десяти, но общая картина одинакова в разных местах и при разной погоде. Поразительна синхронность этого явления на огромном пространстве, что свидетельствует о тонком восприятии освещения, а стало быть и продолжительности светового дня. Происходит подъем очень быстро, и поэтому желание полюбоваться, как стая исчезает в лиловом небе, где уже зажигаются звезды, никогда не бывает удовлетворенным. И немного гнетущее впечатление производит стрижиный отлет. Ведь голоса стрижей приятными не назовешь, и ни одному горожанину не дали они доспать на утренней заре. Но без них сразу становится пустым городское небо. Впереди еще немало жарких летних дней, а их исчезновение воспринимается как предупреждение, что осень не так уж далека. Конец книги Декабрь. 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.